Тайны Неглинки Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне. И заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это от того, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от самотеки по цветным бульварам,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 И прочитав описание подземных клаг Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил, во что бы то ни стало, обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трющоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного Бульвара. Мне не трудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них. Безпаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся подденной работой, а другой – бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клаку между самотекой и трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди – сопутствовать мне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 Отвес настоявшей качающейся лестницы, поддерживаемой впрочем рабочим, оставшимся наверху, с каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее, становилось жутко. Наконец послышались шум воды хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная до костей пронизывающая сырость Охватил меня. Наконец я спустился на последнюю ступеньку и осторожно опуская ногу, почувствовал, как она сок сапога зашуршала струя воды. Опускайся смелее, становись не глубоко, тут только. Глухо гробовым голосом сказал мне Федя. Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои.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 Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, два освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину.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 гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, с помощью лампочки я смотрел стены подземелья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 на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да это того ли было. Дошагали в этой воне до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался, голубому небу. — Ну, целый, вылазь! — загудел сверху голос. — Мы пройдем еще, спускай через пролет. ну что ж, уж глядеть так глядеть.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 и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю. Мои статьи о подземной клаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н.М. Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты. С ним уже во время работ я спускался второй раз,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 мешало. А упускать случай, дать интересную заметку в вечернюю Москву, в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз. Знакомый подземный коридор, освещенный тусклившимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был наслан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клака была проведена в полный порядок. Я прошел к малому театру и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клаки, вылез по мокрой лестнице, надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие.